Промежуточная аттестация. За год, который Серафима провела в качестве ученицы чародея, она так поднаторела в многотрудном и славном парфюмерном деле, что дело дошло до экзаменов. Так сказать, промежуточной аттестации. Верстовский требовал, чтобы она разложила состав аромата за очень короткое время. Духи специально подбирал сложные, чтобы помучить самоуверенную ученицу и утереть ей нос. Иногда так и случалось. Она легко слышала верхнюю и среднюю ноты, а вот до шлейфа дело доходило не всегда. Слишком много наслоений было в аромате. Верстовский обзывал ее коротконосой тупицей и снова отправлял учиться. Серафима не сопротивлялась, ей уже нравилось. Кроме того, как подозревал Константин Геннадьевич, сидя в лаборатории, она не столько училась, сколько косила от работы в саду и теплице. Только бы эта нахалка не обленилась окончательно, сокрощался Верстовский, боясь, что скоро ему самому придётся полоть и пылевать. Однако делать было нечего. Он ведь и сам получал от своих педагогических опытов удовольствие. Всё больше и надо признаться. Смотри, Серафима, в этой винзорке аромат созданный оливье креспом для Дольче Габана. Он имеет 14 наград. Кроме того, представлен в музее искусств и дизайна в Нью-Йорке. как один из самых значимых хроматов столетия. Название и не скажете? Разумеется, нет. Никаких подсказок. Это будет твоей наградой, если сработаешь на пятёрку. Уф. Что, боишься? Ещё чего? Ну так дерзай. Держу. То есть дерзаю. Он думал, что девчонка будет маяться с полчаса, но она вернулась ровно через 3 минуты. «Имей в виду, ошибёшься, останешься без сладкого». «Ещё чего?» — снова услышал он. Нипочём не угадает. Верхние ноты. Цитрусы. Мандарин, бергамот, грейвпрут. Ещё можжевельник. Ноты сердца. Розмарин, перец, палисандр. На базовых спалиться. Шлейф, мускус, мох и... Ладан. Чёртова кукла. Не грейвпрут, а кожура. И мох дубовый. Всё равно мох. Нет, именно дубовый. И перец необычный, а сычуань. Серафимаглянула из-под лобья. Не сдала? Вот было бы хорошо, если бы не сдала. Посмотрел бы он на её надутую морду. Это light blue, мужской аромат. А есть и женский. Она вдруг радостно вытрещилась. Так я сдала? Будем считать, что так, если распишешь парный и женский. Ну это проще простого. Не говори, Гоб, пока не перепрыгнешь. Уверен, что срежешься. Ещё чего? Она поднесла пробник к своему ужасному носу и в ту же секунду сказала: "Верху яблоки. Какие именно? Зелёные. Ещё бамбук и колокольчик. Точно не Василёк". Серафима скорчила козью морду. "Сердечные, жасмин, белая роза". Ну а шлеф? Она закрыла глаза и замерла на несколько мгновений. «Кедр, мускус и... подождите, янтарь, кажется». «Точно не яшма. Тьфу на вас, говорю янтарь». «Ай да девка, с виду колхоз колхозом и нос кошмарный, а читьё как у... кого? Собаки?» «Нет, уже не как у собаки, как у молодого Константина. Ну, почти». Верстовский и сам не знал, радоваться этому или огорчаться. Одна дама, однажды сказала, что ей в духах не нужны ни роза, ни ландыш. Хотела сложный аромат, и она его получила, создала сама. Вернее, разработал Эрнест Бо. Он, кстати, родом из России был. Его формула. А вот название придумала она. Дайте угадаю, Coco Chanel? Имя угадать не трудно. Да и духи тоже, Chanel номер 5, так? Эка, ты быстрая. Ты не название угадай, а расскажи состав. Панюхать можно? Сейчас кто-то отправится с орнеки по лоть. Дощучуя, да что сразу сырники, она сунулась к тестеру и сходу заявила: "Группы цветочная и альдегидная". Верстовский хмыкнул. Это и дурак скажет. Дурак скажет, что воняет противно, потому что аромат резкий и тяжёлый. Серафима. Да ладно. Верхние ноты я слышу сразу. Альдегиды для начала. Нероли? Иланг-иланг, бергамот, лимон, сердечный, ирис ваш любимый, фиалка, жасмин, ландыш. Она же говорила, что не любит их. Розы ещё? Не цветы фиалки, а корень. Дальше? Дайте подумать. Не знал, что ты это умеешь. Не собьёте, не старайтесь даже. Фыркнула Серафима и повела носом над флаконом. Базовые: амбра, сандал, пачули, мускус. Вивера. В самом конце ваниль и дубовый мох. Не всё. Всё. Витя Вер забыла Бестолыч. Да и вот тот с гулькин нос. Это у тебя вместо носа гулька. Ещё спорить будет. Ещё что? Ничего, кажется. А ещё твидовый жакет, сумочка на цепочке, нитка жемчуга и абсолютная независимость. А! А! а, -а, -а. Передразнил Верстовский. Иди учи, ступица. И Серафима послушно поплелась учиться.